Сириус Дрейк Дорогой барон Книга четвертая Я все еще барон Текст читает Александр Башков Первое. Непрошенные гости. Кому же так насолил мой названный отец? Наверняка этот артефакт с монстром, который сейчас находился во мне, был редким и крайне дорогим. Кому пришло в голову, провернуть такой план? Да, я сразу догадался, что это те же люди, которые напали на меня в первый день. Они же и подселили мне этого паразита. Найти бы поскорее этих идиотов, да и объяснить, что не стоило им ко мне соваться. Хотя я скорее сверну всем бошки без объяснений. Лучше не жалеть того, кто однажды пробовал тебя убить. Себе дороже. Интересно, эти тайные убийцы сильно расстроятся, если я выживу? Вот еще один пунктик. Надо найти того рыжего мужика, с которым я столкнулся в ателье. Больше никаких вариантов. Лора подтвердила мои догадки. И теперь в своем внутреннем хранилище мне предстояло уничтожить все инородные формы жизни. Как только Куб я увидел это странное существо. Даже не так. Я его почувствовал, потому что оно не имело формы, просто розовое облако. Только осознав, что оно на свободе его ничего больше не сдерживает, тварь попробовала раствориться. «Да куда ж ты?» — крикнул я, распространяя энергию и делая из себя подобие магнита приманки. Похоже, эта тварь собирается пожрать сначала энергию, а потом возьмется за хранилище. Интересно, что будет, если она поймет, что оно бесконечное? «Ну ладно, попробуем, все таки это мое место». И уж если я не могу создать копии помощников, то уж манипулировать энергией я научился превосходно, особенно тут. В этом месте я мог делать то, что у меня не получилось в физическом мире. Когда тварь потянула ко мне свои розовые полупрозрачные щупальца, я попробовал втянуть их, сделав из себя портал в хранилище. Походу, тварь была не слишком умной и повелась на этот трюк. Интересно. Как сильно она удивится, обнаружив, что у моего хранилища нет границ? Энергию я заблаговременно выкачил, влив в болванчика, который послужил как аккумулятор. Вот только энергия все равно никуда не делась. Не буду же я оставлять ее, кому попало. Прочее я отдал Лори на апгрейд. «Ты шутник, я смотрю», — хмыкнула она. «Ладно, приберегу, один хрен не хватает». «Пусть пока побудет у тебя». «Только не давай болванчику тратить ее почем зря», — отправил я ей мысленное сообщение. Сейчас я не мог говорить. Поглощение огромного розового облака сопровождалось громким гулом, как будто мы находились на взлетной полосе. Оставалось еще чуть больше половины. Таков путь. «Ты же понимаешь, что без энергии в хранилище, придя в себя, ты тут же потеряешь сознание», — напомнила Лора. «Прекрасно понимаю», — также мысленно ответил я. Поэтому я и прошу, чтобы болванчик не тратил энергию. Ты ее потом зальешь обратно, как только я расправлюсь с этой тварью». «Без проблем». Лора времени даром не теряла и поставила вокруг меня огромные стены, на башнях которых стояли футуристические плазменные и лазерные пушки, прекрасно отстреливающие мелких тварей. Наконец, главный монстр понял, что что-то не так. Вроде он запустил в меня щупальца, которые должны всасывать энергию, ну или на худой конец вгрызться в стенки хранилища и становиться сильнее, но все впустую. Теперь оно начало вырываться, только слишком поздно рыпаться. Большую часть я переместил в свое бездонное хранилище. Это как выбросить даже самого страшного, гигантского, свирепого и опасного монстра в космос. Никаких шансов. Вот и теперь остатки дыма прошли через меня. Оказалось, что монстр действовал рефлекторно, как только оказывался в хранилище, растекаясь сразу во все стороны, пока не достигал стенок и не пожирал их. И сейчас он начал делать именно это. Расползаться во все стороны. Буквально. И так происходило до того момента, пока он полностью не исчез, так и не достигнув границ. Эх, бедолага. А ведь он так старался, вот только победил сильнейший, то есть я. Ну и кто у нас молодец? Конечно же, ты, кинулась ко мне на шею Лора. Теперь мы знаем, как справиться с подобными тварями. Проще простого, только мне бы не хотелось каждый раз терять сознание, улыбнулся я. Остаточные монстры, которые нападали, пока я сражался с главным, исчезли, потеряв источник питания. Лора отпустила мою шею. Ее глаза засияли голубым, а волосы пошли волнами. «Надо же!» — произнесла она, собирая все имеющиеся данные. «Эта тварь не просто растворилась. Она слилась с твоим ментальным телом». «Ну и что?» «Ну и то!» — передразнила она меня, приходя в нормальное состояние. «Походу, теперь у тебя есть свой внутренний питомец. Только я пока не знаю, как им пользоваться. Потом разберусь, не парься». «Ладно». Пора просыпаться. Не забудь с болванчика энергию перелить, сказал я и открыл глаза в реальном мире. Это же время, поместье Кузнецовых. Трофим был слегка удивлен, когда его ловушки сработали. Однако он всегда был готов к бою. Как говорится, старый солдат всегда знает, откуда придет враг, а откуда друг. В этот раз к ним шел враг. Хорошо, что гувернер запасся кучей сюрпризов, чтобы встретить дорогих гостей. Сработала самая дальняя из ловушек. В этот раз сработали и на востоке, и на западе. Значит, к ним идут две большие группы. До прямого столкновения оставалось ещё десять минут. Трофим зашёл к себе в комнату, отодвинул шкаф на колёсиках и вступил в секретную комнату с мониторами. Вот теперь стало понятнее. Камеры показывали, что у врага даже тяжелая техника имеется. Неприятно, но терпимо. «Ладно, поиграем, ребятишки!» — пробумнил он. Спустившись в столовую, Трофим разложил на столе карту и сообщил Марусе, Насте и девушкам, с какой стороны на их поместье готовится нападение. Все приняли это без волнений. Маруся достала из секретного отдела в столе свои артефактные боевые кинжалы. Настенька просто сняла фартук, и покрепче завязала кроссовки. Девушки пошли переодеваться. Трофим пошел предупредить остальную прислугу, затем заглянул в конюшню и сказал конюхам, чтобы убрали лошадей и подготовились. Емеля с товарищами кивнули и приступили к делу. Дальше гувернер сунулся к строителям, которые уже спали в пургонах. «Прошу прощения, господа, но на нас в течение десяти минут будет совершено нападение». Спокойным, будничным голосом сказал Трофим. «Человек четыреста, может, и пятьсот. Есть тяжелая техника. Вы как, повоюете или в укрытие?» «Ох, мил человек», — сказал кто-то из темноты фургончика. «Еще не хватало, чтобы наши постройки сломали. Посильную помощь непременно окажем. Сейчас позвоню в офис, попрошу подкрепления». «Не успеют», — скептически хмыкнул Трофим. Я запрошу вертолет. Ой, нет, еще не хватало испортить газон, спохватился Трофим, вспоминая прошлый раз, когда он по дурости снял две летающие машины на Лимова, и они раскурочили ему клумбу и яблони. Так как же мы, удивился парень. Мы зреть один взвод, твердо сказал гувернер. Хорошо. Парень, видимо, понял, что со стариком лучше не спорить. Судя по выправке и манерам командовать, пороху он успел понюхать за свою долгую жизнь. Трофим вернулся обратно в дом, поднялся на чердак, нажал пару кнопок, и стена сдвинулась, выкатив арсенал снайперских винтовок. Тут были и пушки магического типа, и образцы для пехоты, противотанковые и дальнобойные. «О-па-пум!» — бубнил про себя старый стрелок. ну иди к папочке!» Он взял со стойки не самую большую винтовку, однако снайперский прицел на ней был такой же длины, как и ствол. Его любимое оружие. «Ну, проверим!» Трофим зарядил длинную пулю в подствольник, открыл окно и активировал энергию. Оружие моментально отозвалось, признав хозяина, и активировало прицел, выводя в оптику все, что было нужно для комфортной стрельбы. «А-а-а!» — пробормотал Трофим и открыл блокнот. «Расстояние — восемь километров!» Глухой щелчок прозвучал в тишине. Всё благодаря артефактному магическому устройству винтовки. Пуля обладала эффектом накопления магической энергии, поэтому улетела в несколько раз быстрее обычной, а убойность куда выше. «Оп!» — тихо произнёс Трофим. «Сразу троих!» И в блокнотике поставил три галочки. После этого враг успокоился. «Девочки!» — крикнул Трофим с чердака. «Вы готовы?» «Да, дядя Трофим!» — отозвалась Лира. выглядывая из коридора, и помахала ему рукой. «Одна из групп скоро зайдет в лес с востока, так что действуйте». «Хорошо», — отозвалась Андромеда. «Мы скоро». Трофим надеялся, что они справятся и без помощи графа Бердышева. Надо только подождать, когда проснется хозяин. Я открыл глаза как раз в тот момент, когда что-то взорвалось в нескольких метрах от дома. «Нападение», — сообщила Лора. И это все, что она успела сказать. Не успев понять, что нахрен происходит, я потерял сознание. Истощение энергии было лютое. Комната Бориса, поместье Кузнецовых. Мальчик лежал в своей новой кровати и не мог поверить, что теперь ему больше не надо прятаться от дождя. или искать теплый подвал, чтобы переночевать. Его накормили, помыли и даже спать уложили. В доме полно добрых и хороших людей. Красивые девушки, которые никогда не отказывали в помощи и были в целом лучше всего к нему настроены, рассказали, что у барона есть конюшня. Боря давно мечтал посмотреть на настоящих коней. Он видел их только издалека, когда гвардейцы делали обход района, где жил мальчик. А тут еще можно и погладить их. Вдруг, если Боря будет вести себя хорошо, ему даже разрешат покататься на одной из них. Он почти уснул, когда услышал, что в доме поднялась какая-то суета. Походу, приехал новый господин. Борис вскочил с кровати, аккуратно приоткрыл дверь и выглянул наружу. От увиденного у него чуть челюсть не отвисла. По коридору шли девушки. В красивых платьях. Настоящие игрушечные куколки. Вот только Орион на руках держала барона. Он был без сознания. «Что с ним?» — тихо спросил Боря, когда девушки подошли ближе. «Ничего страшного», — улыбнулась Гидра, наклонилась к мальчику и поцеловала его в лоб. «Миша просто немного перепил. Ему надо отоспаться, и тебе тоже, Боря. Может, я смогу чем-то помочь?» — спросил он. «Нет, все хорошо». Она еще раз поцеловала его в лоб и пошла помогать сестрам. Пожав плечами, Боря закрыл дверь и нырнул обратно в мягкую кровать. Он лежал на спине и не мог уснуть. В голове крутилась единственная мысль: его новый господин не был похож на пьяного. Боря много раз видел пьяных, и это явно не тот случай. Мальчик понимал, что такому мелкому оболтусу, как он, никто не расскажет правды. Поэтому и пытаться расспрашивать не стоит. Вдруг они подумают, что парень слишком любопытный и выгонят обратно на улицу. Ну уж нет, рисковать он не будет. Прошел час, а сон никак не наступал. И вот опять снаружи какой-то шум: топот, скрип сдвигаемой мебели и по потолку кто-то ходил взад вперед. Боре старшие парни рассказывали истории про призраков, может это они? Мальчику стало страшно, и он накрылся одеялом с головой, сильнее прижимая своего нового друга к груди. Барон сказал, что его зовут Болванчик. С ним была не вся кукла, а только часть, но и этого ему хватило, чтобы почувствовать себя немного спокойнее. В какой-то момент человечек стал светиться. И вот уже под одеялом было достаточно светло, чтобы Боре не было страшно. Он даже рассмеялся и подумал, что его новый друг так его подбадривает. По поверхности маленьких ручек и ножек поползли переливающиеся волны, словно внутри светилась какая-то живая субстанция. «Ты меня защищаешь!» — тихо произнес Боря, и через пару секунд за окном прогремели два взрыва. «Ой!» Жуткие мысли о призраках мигом исчезли. Боря знал, что это за звук. Гранаты часто взрывались в их районе. Аристократы, которые любили погонять простолюдинов, часто приезжали к ним на внедорожниках, распугивая местных жителей. Их не заботило, если кто-то погибнет. В комнату постучались. Мальчик в ужасе посмотрел на дверь и прижал к себе игрушку. «Прости, Борис, не спишь?» — это был Трофим. Мальчик еще не до конца понял, кем он служит у графа, поэтому пока называл его так же, как девушки. «Дядя Трофим, что случилось?» «Ничего такого, чего бы стоило опасаться», — мягким голосом сказал он. Но «Лучше давай спустимся в подвал. Там тише. Кровать тебе уже постелили». Боря быстро смекнул, что он пытается его спасти и что дела могут обернуться не самой лучшей стороной. Боря прекрасно понимал, что в подвале ему будет безопаснее, и он не будет лишний раз заставлять окружающих нервничать. Спустившись на первый этаж, он увидел в холле девушек, почему-то практически обнаженных. На них были только облегающие штаны и майки на голое тело. Что больше всего удивило Борю, так это татуировки, которыми были разрисованы каждая девушка. Все пять красавиц посмотрели на него мило, улыбнулись и помахали. — Скоро все закончится, Боря. Сиди в подвале и не вылезай, ладно? — настойчиво сказал Тихон. «Хорошо, но если нужна помощь...» «Конечно!» — улыбнулся мужчина. «Непременно!» Я опять открыл глаза. Голова немного побаливала, но в целом я чувствовал себя лучше. Постепенно все начало проясняться, возвращались воспоминания. «Ах, Лора!» — вздохнул я, присаживаясь на край кровати. Мне приснился дурацкий сон, как будто на нас напали. И тут в ответ на мои слова за окном раздался грохот автоматов. Да что же это такое? Мне можно хоть один вечер нормально вернуться в поместье и заняться своими делами? — Ага, добрый вечер, — улыбнулась Лора, появившись передо мной в футуристичной боевой броне. Хотя какая-то броня. Так, одно слово. — Отчет давай, — вздохнул я, подходя к окну. — На нас нападают, — сказала она. Триста девяносто два человека, восемь БТР, пять внедорожников. У них был еще вертолет, но его уже сбили. Эх, опять не удалось захватить вертолет. с разочарованием вздохнул я. Что у нас по обстановке? Около пятидесяти человек подходят к поместью с центрального входа, — начала она доклад, попутно черпая из меня оставшуюся энергию, которой было не сильно много. Столько же в районе конюшен. Там сейчас сражаются наши ребята. Около построек обороняются строители. У них все превосходно. Также девушки бегают по лесам, гоняют врага. Еще десять невидимок отходят с западного входа. М да Побольше, чем в прошлый раз, — осматривая меч, я решил, что не буду дожидаться окончания строительства складов и уеду в киев раньше. Чем дольше я остаюсь в городе, тем чаще на моих близких будут совершать нападения. Если бы я оставался в институте, никому бы и в голову не пришло трогать мое имение. Ведь всем нужен барон Кузнецов. Только на кой черт не понимаю? — Ладно, пошли встречать гостей, — выходя в коридор, сказал я. — А то они ж с главного входа пруд. Вообще оборзели. Спустившись, я встретил Настю, которая сидела в кресле в углу гостиной. — Ой, господин, вы пришли в себя, — обрадовалась она. «А как иначе?» — развел я руками. «Представляешь, проснулся, а на нас нападают. Дай, думаю, быстренько разберусь со всеми и дальше спать. Кстати, а где Маруся?» «Здравствуйте, господин», — сказала горничная у меня за спиной. «Я аж подпрыгнул». «Вот что, фишка такая в последнее время?» «Простите», — поклонилась она. «К нам попытались проникнуть два отряда артефактников. На одни невидимки, вторые хамелеоны». «Как всегда». Никто не переживает, никто не бегает и не суетится. Мне это очень нравится. Маруся, кстати, хоть и говорила спокойно, однако от меня не ускользнула, как с ее ножей капала алая жидкость, а весь передник был заляпан кровью. Ну и где эти два отряда? Один уничтожила Настя, второй — на кухне. Она немного помялась. Только вы пока туда не заходите, там не убрано. «Ай-яй-яй, как же так нехорошо!» — покачал головой. «На кухне грязь, а у нас гости на пороге. Простите, но мне, как главе рода, придется встречать их. Кстати, с черного входа подходят невидимки. Разберитесь с ними». «Хорошо, господин», — кивнула Маруся, вытирая кинжал передник Настя встала с кресла и пощелкала пальцами, потом захрустела шеей. «Да, с этими дамами лучше не связываться», — хихикнула Лора. В окошко я увидел, как враг зашел на лужайку. «Лора, включи ко мне глазки», — попросил я и открыл дверь. Все пятьдесят человек моментально замерли, направив на меня стволы. «Вы что, придурки, не видите, тут цветы растут!» — закричал я, накачивая свой меч энергией.